Студия Медиа Книга представляет Антон Демченко «Ночь пламени» Книга первая «Пылающая полночь» Исполняет артист Станислав Федорчук Пролог Боли не было, только яркая вспышка полоснула по глазам, словно гигантский грозовой разряд. В лицо пахнуло жаром и... Все. Город, не дожив 120 лет до своего тысячелетия, исчез в ядерном пламени. Но я этого уже не видел, как и миллионы других его жителей, в один миг обратившихся в радиоактивный пепел. На этом, наверное, и должна была закончиться моя история, но всегда есть какое-то «но». На миг показалось, что я могу услышать, как осыпается пеплом мое тело, а в следующую секунду какая-то сила неумолимо потянула душу. Сущность? «Мое Я» потянула вверх и в стороны, размазывая нежелающее угасать сознание по дрожащему, искажающемуся от выплеска неимоверной энергии пространству. Мир вокруг рвало и корёжило. Он содрогался в конвульсиях, а моя суть, словно в противоположность окружающему безумию, не желая растворяться в этом кошмаре, начала собираться старательно втягивая в себя вырванные из нее ошметки. Было трудно. И если бы не помощь кого-то или чего-то со стороны, это явное рефлекторное действие закончилось бы полным пшиком, точно так же, как и с миллионами разрываемых душ рядом со мной. Я их не слышал и не видел, но ощущал. Это был словно многоголосый крик ужаса, какой-то миг милостиво отсеченный от моих чувств тем же явлением, что позволило моей сути собраться в плотный упругий комок. Напоследок я почуял исходящую от неведомого помощника волну сопереживания, светлого и грустного. Оно подняло меня на гребень и, наверное, так ощущает себя шарик для пинг-понга, взмывающий с дна бассейна. Меня потянуло куда-то, и выбросила высоко, далеко, вынесла куда-то за пределы бушующей над погибающим миром энергетической бури. Оглядеться бы! Хоть как! Почувствовать окружающее спокойствие, но вместо этого я... Просыпаюсь. Истерев со лба холодный пот, долго-долго гляжу в потрескавшийся от времени потолок, И слушаю свое, так неохотно успокаивающееся сердце, одновременно пытаясь осознать привидевшиеся мне образы и понять смысл неизвестных мне бодрствующему слов. В сереющем свете утра, льющемся в узкую щель окна больницы и без того моя комната, смотрится еще более унылой, да и воспоминания о недавнем сне настроение отнюдь не повышает. Кошмар, которого не было, уж очень прочно он вцепился в меня, не реже, чем раз в месяц напоминая себе. Впрочем, дед говорит, что это не просто сон, а прилившая ко мне душа бедолаги, погибшего в горниле последней войны, пытается достучаться, рассказать о когда-то постигшей мир беде. Ну, деду, конечно, виднее с его-то умениями и мудростью. Жаль только, что даже с ними старый так и не смог избавить меня ни от этих снов, ни от той самой души. Приходится терпеть и ждать, когда этот несчастный все же сумеет поведать свою историю и оставит, наконец, меня в покое. Вздрогнув от утреннего холода, пробравшегося-таки под тонкое шерстяное одеяло, Я вскочил с топчина и, не одеваясь, занялся зарядкой. Не от большой любви к пустому драгоножеству, просто в этих стылых стенах поутру иначе не согреешься. Жаровни давно погасли, а теплая печь находится слишком далеко от сдаваемых в наем спальных комнат. Среди здешних обитателей ходят слухи, что раньше, когда этот дом был полноценным владением, а не постоялым двором, как сейчас, В этой части здания была своя печь, но по приказу тогдашнего хозяина владения ее снесли. Вроде как этот самодур таким образом хотел наказать нерадивых слуг за какую-то провинность, да не учел начавшегося прилива. Его воины выполнили приказ и разбили печь, а обитавший в ней дух, запечник, потеряв дом, исказился, преобразившись в нечисть. В результате хозяин владения, как ломавшие печь бойцы, не пережили следующей ночи, но поставить новую печь в этом крыле с тех пор стало просто невозможно. Искаженный дух, дескать, является каждый раз, как кто-то берется за дело, устраивает кавардак и вновь исчезает. Уж не знаю, правда это или оправдание жадности нынешнего владельца постоялого двора, Но обитателям этой части дома приходится обогревать свое жилище только жаровнями. Хотя есть здесь один постоялец из дрессировщиков, так ему комнату настоящая саламандра греет. Маленькая, правда. Но так это ненадолго. Саламандры, как и прочие искаженные, растут быстро. Оглянуться не успеешь, как вымыхает. «Ну, занудил, одевайся давай, завтрак ждать не будет, а тренировка тем более». Фу. Опять этот неспокойный достает. Я скривился и потопал в мыльню. С тех пор, как мне начали сниться кошмары о последней войне, дед пытался избавить меня от этой напасти и недавно, кажется, в чем-то напортачил. Так что год назад у меня в голове объявился странный голос, иногда он не замолкает сутками, а иногда молчит по несколько дней подряд. И вроде бы вот оно, распросить расспросить бедолагу о том, что его мучит, и конец кошмарам, да и сам он, глядишь, успокоится наконец. Да не тут-то было. У подселившегося духа оказались провалы в памяти, причем весьма странные. Никаких сведений о том, кем он был при жизни и какой то самая жизнь вообще была, у него не сохранилось, даже имени своего не помнит. То есть, если говорить о кошмаре, то где-то эти воспоминания все же есть. Но докопаться до них мой невольный сосед не в состоянии. Ничего удивительного. На таком тормознутом процессоре, как у тебя, даже в Тетрис не сыграешь. Перегреется. Куда уж ему 3D-видео крутить, да еще по сетке. Вот-вот, говорю же, сумасшедший дух. Как что-нибудь ляпнет, так потом целый день голову ломаю, что именно он хотел сказать. «Какой процессор? Какое 3D? Что такое видео? Сетка еще какая-то?» Тху на него, нечисть мелкотравчатую!» «Эй, а вот хамить не надо! Не хочешь мигрень на сутки-другие за мелкотравчатого?» Заткнись, убогий. Тебя даже святые отцы за полноценную нежить не посчитали. Мелкотравчатый и есть. Каюсь не удержал язык за зубами. И этот пакостник потусторонний тут же ответил выстрелом боли в висок. У, гаденыш. Завтра прилив начнется. Готовься. Вот ведь. А я думал, чего это он проснулся. А оказывается, его очередной прилив разбудил. Вот не было печали. «Да, да, но и больше», — фыркнул в ответ дух. «А то я не знаю, как тебе не терпится новую экипировку испытать. Да и денежки-то заканчиваются, а?» «Деньги — это да. Вторую неделю на постной каше сижу. Денег осталось только на подготовку к выходу. Ну и насчет экипировки прав сосед». Собственно, из-за нее и поезд затянуть пришлось. Зато теперь мне даже когтя ночной крикса нипочем. А это значит меньше расходов на эликсиры и помощь целителей по возвращении из выхода. Экономия. — Жрать иди, экономист, — буркнул дух. Ну да, ему местная каша тоже не по вкусу. — Хм, вот интересно, собственного тела у соседа нет. «Моим телом, как показали наши эксперименты, он управлять не в состоянии. Но вот ощущать то же, что и я, вполне способен. В общем, весьма странный нечистик мне попался. Это я странный? Это мир ваш странный. Сплошное фэнтези, причем зараза темная, как вылезший из забоя перумов». Опять из него непонятная дурь поперла. «Фэнтези». Перумов, что это такое? И ведь спрашивать бесполезно, все равно не ответят, или ответят, что еще хуже, поскольку от его объяснений у меня мозги плавятся. Я вздохнул и кивком поприветствовав стоящего за стойкой Арса, хозяина постоялого двора, устроился на своем обычном месте за столом у окна в ожидании завтрака. Ходаки обычно предпочитают сидеть по углам зала или хотя бы у стены, чтоб спину прикрыть. Но я считаю, что это дурость. Оно, конечно, в выходе следует быть осторожным, но параноить, как говорит сосед, сидя на постоялом дворе, защищенным словом церкви, это уже извращение. Безопаснее места нет на сотню километров вокруг. Так сам свет велел здесь расслабиться и отдохнуть после выхода а упрямые ходаки не перестают себя накручивать. Дед говорит, что это дело привычки, а, по-моему, сосед прав, когда утверждает, что именно из-за этой привычки среди ходаков нормальных людей нет вообще. Все с сумасшедшинкой, причем каждый со своей. Ага, дурдом веселый резчик на выезде, собрание анонимных мясников. Опять он за свое. «Не любит нашего брата мой сосед, и зря. Среди ходоков очень неплохие ребята встречаются. А что с придурью? Так у кого ее нет? Просто мы не считаем необходимым скрывать свои недостатки. Особенно в присутствии гостей. Язвительность — наше все. С другой стороны, а что еще остается бесплотному духу, неспособному даже передвигаться самостоятельно? Хм, надо же! Промолчал. Но по поводу гостей сосед в чем-то прав. Ленбург хоть и имперский город, но довольно небольшой. И живет он в основном за счет ходаков. Собственно, подавляющее население города и состоит из ходаков, Бывших, будущих или настоящих. А гости — это неизбежное зло, с которым нам приходится мириться. Ради той их малой части, что вливает свежую кровь в наш город. Но это единицы. На фоне сотен людей, прибывающих в Ленбург в поисках приключений, выгоды или того и другого сразу. Половина дохнет в первых же выходах, а большая часть оставшихся в живых делают отсюда ноги при первой же возможности. И в принятии этого решения им в том числе способствуют и ходоки. Всеми возможными способами. А что делать? Конкурентов никто не любит. Как и хамов которых среди гостей почему-то попадается как-то слишком много. «О чем задумался, Дим?» Лавка напротив скрипнула, принимая на себя немалый вес. Мне же даже взгляды тарелки не пришлось отрывать, чтобы узнать заговорившего со мной человека. «Два метра роста, 140 килограммов живого веса и пудовые кулаки, с успехом заменяющие ему меч и шпагу». Ну, по крайней мере, на дуэльном поле никто не жаловался. Мертвецы вообще, ребята, молчаливые, во всяком случае, пока не поднимутся. Ну а о том, чтобы это не произошло, мой собеседник способен позаботиться так, как не всякий святой отец сможет. «Доброе утро, дед!» — отозвался я. «Доброе, доброе! Привет соседу!» «Опять барагозит!» — ухмыльнулся старый в усы. «Немного». Я поморщился, потерев висок, который вновь кольнуло болью. «Дух решил напомнить о вежливости, сволочь. Он тебя тоже приветствует». «А кроме приветствий, он ничего сообщить не хочет?» — прищурился дед. «Если ты о грядущем приливе, то я уже в курсе», — улыбнулся я. «Замечательно». Старый явно обрадовался, я даже не знаю, чему именно. Прилив — значит, скорый выход. А выход — это прибыль для меня и пополнение запасов одного старого алхимика. Даже не надейся. Я сходу решил обломать деда, пока тот не начал сочинять планы на ближайший месяц. Раньше, чем через три дня, я за город нос не высуну. — А как же испытание? — возмутился старый. «Я для кого старался?» — спрашивается. «Для своего кошелька?» — осведомился я. «Помнится ты на это бронирование такую цену установить решил, что ее не всякий ходок осилит. Вывод?» — решил взять стоимостью, а не валом. «Вот когда ходаки станут с каждого выхода приносить по сердцу жвальня, тогда и цену сбавлю. А до тех пор, увы и ах!» Дело напечально вздохнул старый но тут же сменил тон на деловой. «Значит, отправляешься через три дня?» «Не раньше», — кивнул я. «Пока первая волна искажения пройдет, пока гости твари накормят, сам понимаешь, до тех пор одиночки без поддержки в руинах делать нечего». «Ладно», — дед огладил короткую бородку и, зыркнув по сторонам, «это в пустом тазале. Прав сосед насчет паранойи, ой, прав». Выложил на стол тихо звякнувший подсумок. — Держи, Дим. Это, конечно, не поддержка словом церкви, но все же... — Неужто благодать? — изумился я. — Старый сделал страшные глаза и зашипел не хуже каменной гадюки. — Ты еще на весь Ленбург про Ари с ума сошел. — Ладно, ладно, извини. Я поднял руки в жесте сдающегося и, смахнув подсумок себе на колени, довольно улыбнулся. «Спасибо». «После выхода, — скажешь, — список благодарностей найдешь внутри». Дед подмигнул и, поднявшись из-за стола, отчего лавка, кажется, облегченно скрипнула, потопал к выходу, по пути заставив посторониться компанию, только что вошедших в зал гостей города, расфранченных по последней столичной моде. Замшевые камзолы с золотым шитьем, зубочистки в богатых лопастях, напомаженные усики. Точно столичные дворяне нервы пощекотать пожаловали. В другой момент я бы дождался ходоков и насладился театром, но сейчас от нетерпения я смолотил кашу меньше, чем за минуту и, кивнув лениво поглядывающему по сторонам Арсу, поспешил в свою комнату.